Глава 3. 10 марта 1895 года. Британская империя. Лондон. «Судостроительный завод «Валарс» дал свое первое судно», — произнес министр иностранных дел Великобритании. «И вас это смущает?» — улыбнувшись, поинтересовался премьер-министр. «Завод должен строить корабли. Ведь для того его и возводят. И допустимо и иное, но Ульянов моряк с амбициями». Его противостояние с Адмиралтейством достигло такого уровня, при котором все, что он предлагает, им не нравится. Конечно, это не то, что мы ожидали, и Владимир оказался слишком уж дровомыслящим, но тоже неплохо. Князь весьма разумный человек и предлагает дельные вещи. Поэтому лучший способ всемерно воспрепятствовать их попаданию на русский флот нам и придумать не получится. А причем здесь судостроительные заводы и его попытки договориться с испанцами? Он будет пытаться сделать себе имя и выставить адмиралтейство дураками. По-моему, это очевидно, — пожал плечами премьер-министр. Кстати, вы в курсе, какое именно судно он построил первым? Да, — улыбнувшись, кивнул премьер-министр. Крупную яхту. Правда, называют ее океанографическим судном. Видно, чтобы не вызвать чувство зависти у своего императора, чья Александрия выглядит гораздо скромнее. Но зачем ему это? Он и так на слуху даже у портовых грузчиков. А его успехом грезят мальчишки. А тут такое ребячество. Мне казалось, он не станет мериться размером яхты со своим сюзереном. Это на него так не похоже? «А вы можете предугадать его поведение?» Усмехнулся премьер-министр. «Талантливый новориш. С такими всегда сложно. Кстати, вы смогли получить сведения о характеристиках корабля? Мои источники разводят руками». Это большой катамаран очень необычной конструкции. Примечание. Владимир постарался воспроизвести корабль типа Сиакет, рассчитанный и спроектированный в 21 веке на мощностях, развернутых им в конце XIX века. Водоизмещением примерно около 8000 тонн, хотя ничего точно сказать нельзя. Очень необычная конфигурация корабля. Какая у него силовая установка, не ясно. Но дымит слабо, и топливо жидкое. Нам удалось отследить большие поставки газолина, для производства которого он поставил небольшой нефтеперегонный завод в Нижнем Новгороде. «Похоже, это Тульянов изрядный эстет, не любящий дыма и угольной пыли», — хмыкнул премьер-министр. «А ведь начинал военным моряком. Прошу прощения, что перебил вас. Что известно еще?» «К сожалению, немного. Скорость и автономность корабля неясны. Зафиксированный ход не превысил восьми узлов. Да вот, собственно, и все. Я вас не узнаю. Почему у вас нет ничего конкретного по этому кораблю? Князь буквально помешался на безопасности. Вся территория завода императором объявлена территорией с особым режимом безопасности. Попасть туда даже высокой комиссии чрезвычайно трудно. Еще и сам Выборг перевели на особое положение. Его усилиями город стал самым охраняемым в империи. Мы предприняли семь попыток проникновения на завод, но все безрезультатно. Причем пять раз брали не только исполнителей, но и выходили на наших агентов, которые исчезали бесследно. Пытались выцедить информацию из рабочих, но они помалкивают. О работе за заводскими стенами ни слова. И даже более того, очень подозрительно смотрят на тех, кто интересуется. А если настаивать, так и вообще сдают патрулю или полиции. «А что дало внешнее наблюдение?» «Те сведения, что я вам озвучил», – пожал плечами министр иностранных дел. Корабль строили в закрытом Эллинге, совмещенном с сухим доком, откуда он уже вышел готовым. «Вот что за странные привычки у этого Ульянова?» – с некоторым раздражением бросил премьер-министр. «Заявляет, что строит научное судно и одновременно скрывает от мирового научного сообщества его характеристики, будто на самом деле строит новейший крейсер». «Мальчишка, не наигравшийся со своей славой». «И называет его чрезвычайно провокационно», продолжил мысль собеседник. «Золотая лань». «Ого!» «Да, я уже предупредил журналистов, но вряд ли Владимир этого не предусмотрел». «Значит, подтверждается моя мысль о том, что он стремится приковать к себе и кораблю всеобщее внимание». «Только зачем?» «Ладно, идите работайте. Надеюсь, нам недолго ждать». Зачем разыгрывал этот спектакль князь? Очень просто. Его золотая лань была для своего времени кораблем с просто запредельным процентом новизны, построенная практически полностью в XIX веке. Его людям требовалось потренироваться на кошечках. Что она собой представляла? Цельносварной корпус из сталей, вполне современных даже для начала XXI века, причем выплавленных уже здесь, в XIX веке, на новеньком заводе «Электросталь» в Москве. Притом сварка аргоновая, а не эрзац-варианты, известные аборигеном. Силовая установка классического дизель-электрохода позволяла «Золотой лане» поддерживать кучу дополнительного оборудования без особенных проблем. Например, это океанографическое судно было оснащено весьма мощным эхолотом, позволяющим не только рельеф дна сканировать, но и его структуру. Само собой, в черном ящике, залитым изолятором и с зарядами самоуничтожения. Он был достаточно совершенен, чтобы находить на дне, не очень глубоко выли, металлические объекты массой от килограмма и выше. Собственно, на металл прибор настроенный был. выдавая характерный звук, варьирующийся в зависимости от массы объекта. Кроме того, имелся довольно вместительный гидростат с мощными прожекторами и манипуляторами, водолазная клетка, пара могучих лебедок для подъема грузов со дна и так далее. Иными словами, золотая лань строилась исключительно для одной цели – поиск и подъем сокровищ затонувших кораблей. Причем практически все манипуляции проходили вдали от глаз, во внутренних помещениях вместительной надстройки. Даже гидростат и тот поднимался сразу в ангар, а о его наличии знали только члены экипажа и немногие посвященные.